Глава 13. Необъятные врата в чужой мир пульсировали прямо за нашими спинами, а впереди, насколько хватало глаз, разворачивались заснеженные поля. Куда ты нас вывел, не выдержала Брукс. Лицо Такады оставалось непроницаемым. В Россию вы же этого хотели. Мороз был таким лютым, что мы сразу начали призывать тёплую одежду. С каждым извлечённым из ноосферы предметом я чувствовал, как опустошается средоточие по мелочи, но всё же Такадо пришлось долго уламывать отправиться с нами к Рафту и Чеховой, я просто приказал. Утром на свежую голову мы с Брукс прикинули, что людей, пробивающих порталы лучше оставить не в пустыне, а здесь. Как полагаете, что будет, если местные власти увидят огромную аномалию посреди поля? Ясен пень, в локацию заявятся спецслужбы, всевозможные эксперты, спасатели и прочие заинтересованные лица. Перекроют доступ всем гражданским, начнут исследовать, запускать дроны, попытаются заглянуть за грань. возможно, отправит внутрь какое-нибудь подопытное животное, а вот проникнуть за кордоны и вернуться домой мы не сможем. Оставлю за скобками вопрос, как эти события повлияют на историю Земли. Напрашивается перемещение в прошлое до момента отцепления аномалий с силовиками, но тут возникает неразрешимая дилемма: как мне перетащить Лизу из будущего в настоящее? ответ на поверхности никак. Поэтому мой план состоял в том, чтобы усыпить Кравта с Чеховой лет на 80, вывести из анабиоза в 2.100 году и уже оттуда пробиваться через пространство и время. Три хрона мага вместе с сильнейшим имперским портальщиком сумеют вывести гипотетическую точку Б не просто в параллельный мир, А в параллельный мир образца 2023 года это сложно, почти нереально. Нам придётся работать сообща, подрубившись друг к другу через Женью и постоянно накачиваться арксом, даже не арксом, а заготовленными зельями, позволяющими какое-то время усиленно генерировать ману. Почему я решил, что это прокатит? При подготовке рейда я имел доступ к закрытым разделам Императорского архива, и там встречались упоминания о первых неудачных экспериментах учеников основателя. Так вот, некоторые универсалы, обладающие способностями хрономагов и портальщиков, пробивались не просто в чужие вселенные, а в иные времена. У некоторых врата оказались неустойчивыми и со временем схлопнулись. Оказывается, было и такое. Кто-то сумел вернуться, но большинство нет. Тайная канцелярия и личная императорская разведка уже тогда вели наблюдения, делали записи, составляли подробные отчёты. Из этих отчётов выходило, что пространственно-временной прокол с физическим переходом можно сделать в двух случаях. либо ты универсал со способностями хрономага и портальщика, либо работаешь в команде через ментальные подключения. С тех пор никто подобные эксперименты не повторял. А зачем бессмысленно менять чужую историю со своей бы разобраться? Экономическая целесообразность подобных путешествий тоже под вопросом. торговлю лучше вести со своими современниками, которых ты умеешь понимать и просчитывать. Как говорится, овчинка выделки не стоит, но записи сохранились. И я намереваюсь воспользоваться опытом предшественников. Как вы уже догадались, наша команда состояла из пяти человек: я, Кимберли Крафт, Такада и Женя Чехова. Ударное ядро зависло на заброшенной АЭС. Их задача простая держать оборону. Если силовики из моей реальности попытаются проникнуть во врата, надо отбиваться. Если к порталу начнут стекаться пустынники, дать отпор. И им, при благоприятном стечении обстоятельств, наша группа сделает пространственно-временной прокол и решит задачу объединения. Последующее возвращение в империю Это уже вопрос техники, самая простая задача. Куда теперь? Женя выглядела очень сексуально в обтягивающих джинсах и короткой дублёнке. Мы тут замёрзнем нафиг. На нас была простая зимняя одежда: пальто, дублёнки, утеплённые, аляски, всё безликое, универсальное, классического кроя. Я консультировал портного, исходя из собственных воспоминаний. Знаете, если не придерживаться модных трендов, в такой одежде не будешь привлекать внимание хоть в 23-м году, хоть в сотом. Я уж молчу про то, что мода имеет обыкновение возвращаться, словно грёбаный бумеранг. Кравд достал из воздуха инъектор, приставил к шее и вколол себе дозу Аркса. На По лицо портальщика прокатилась волна блаженства. Никакой цивилизации на многие километры вокруг: поля, далёкая кромка леса и всё. Даже намёка нет на автомобильную магистраль или какую-нибудь захудалую деревушку. "Проложим одноразовый портал", предложил Крафт. "Согласен", из моего рта вырвалось облачко пара. "Такада-сан, Я знаю одно место, улыбнулся и понёс. Действуйте. Через несколько минут мы получили линзу, ведущую по словам крата, в почти неиспользуемое дачное товарищество, переходим и оказываемся посреди заметённой снегом улицы в окружении горстки убитых домов. Жильё выглядит ветхим и заброшенным. Деревянные срубы, недостроенные и покосившиеся, изредка попадаются кирпичные домики. Каждое здание имеет свой огороженный участок. Заборы либо штакетник, либо сетка. Пара человек раскошелились на металлопрофиль. "Где мы спросила Брокс?" Линза за нашими спинами свернулась в точку и исчезла. Интересный эффект. «Дачный поселок», — терпеливо повторил Крот. «Не помню, как называется. Мы сейчас в Подмосковье, чтобы вы понимали». «И здесь никто не живет?» — удивилась Чехова. «Летом приедет несколько пенсионеров», — пожал плечами японец. «Сейчас товарищество пустует». «И как нам отсюда выбраться?» — поинтересовалась Кимберли. «Место очень удобное», — сообщил Токада. «Як?» Пешком можно дойти до железнодорожной станции. Я не стала заучивать сомнения по поводу железной дороги и поездов. Денег-то у нас нет, как билеты покупать? Тут или зайцами ехать, или обчистить кого-нибудь, воспользовавшись хроно-магическими способностями, автостопом до города точно не доехать. Такую толпу никто не повезёт. Давайте подыщем какой-нибудь домишко, предложила Чехова. Вон тот японец указал через дорогу на одноэтажную кирпичную постройку с мансардой и печной трубой и примостившимся сбоку гаражом. Мы там уже ночевали. Хозяева собирались обнести дачу солидным забором, залили фундамент, возвели столбы, но дальше этого дело не пошло. Ворота отсутствовали. Калитку тоже установить не успели. Мы пересекли заснеженную улицу, оставляя глубокие следы на снегу, приблизились к постройке и попробовали открыть дверь. Нам это, естественно, не удалось. Тогда Брукс вытащила из ноу-сферы помповое ружье 12-го калибра и двумя точными выстрелами снесла петли. Дверь покосилась, но устояла на прежнем месте. Я рубанул по полотну ногой, завершая начатое. «Здорово!» — буркнул Крот. «А под ковриком не хотели ключ поискать?» Переглядываясь с Брукс, Кимберли пожала плечами. Дом, само собой, не отапливался. Внутри было холодно, но владельцы подвели электричество и позаботились о дровах, сложенных аккуратными штабелями в сарайчике на заднем дворе. Робить ничего не пришлось. Через час мы собрались в гостиной. У потрескивающей печи прогревалась дача медленно, неохотно, но это лучше, чем ничего. А что здесь с канализацией? поинтересовалась Женя. Туалет снаружи, отрезал японец. Вода в колодце. Я с самого начала решил не тратить время и силы на изучение земного прошлого. Мир в 2023 году был разделён на враждующие группировки: с одной стороны коллективный Запад, с другой Россия и Китай. Войны, экономические спады, пандемии непонятных вирусов, границы перекрыты, визу хрен получишь. Да и какая виза, если нас нет в электронных базах ни российских паспортов, ни других документов, подтверждающих личность. В другую страну с такими вводными не попасть. Остаётся лишь один вариант: прыгнуть в нужную эпоху, вывести из анабиоза Женю и приступить к выполнению поставленных задач. В 2600 году корпораты стёрли границы между странами. На первый план вышли не сверхдержавы, а города с автономным обеспечением. Люди спокойно ездят и летают по планете, а с таможенными досмотрами и проверкой документов мы сталкиваемся лишь при пересечении периметра мегаполисов. У меня есть план, как провести свою группу на территорию бывшей Финляндии. Но в Хельсинки я отправлюсь один. Слишком велик риск. Те же базы, отсутствие электронных документов и привязок психопрофилей к среде обитания. Перемещаться будем на несколько дней в прошлое относительно того момента, когда я отправился на задание в Дубай и умер. План сложился в моей голове давно, вот только реальность вносит свои коррективы. Так или иначе, я не собираюсь кататься в поездах в начале XXI века. Вместо этой ереси я воспользуюсь проверенными методами предшественников. Отправлюсь в лес, извлеку из ноосферы кое-какую артефакторику и сконструирую саркофаг. Накачаю Чехову с крафтом «Морфеем С» и оставлю в покое на 77 лет». Саркофаг будет энергетическим, мимикрирующим под окружающую среду. Шансы обнаружить подобные устройства нулевые. Щиты подпитываются маной спящих людей, которые генерируют энергию даже с замедленным метаболизмом. Этокий аналог вечного двигателя. Дикие звери, грибники, охотники все эти ребята спящие во саркофаге не страшны. Главное, чётко рассчитать дозировку, но этот вопрос уже решили создатели препарата. Чеховый крафт проснутся через 77 1/2 лет в июле. Будет тепло, приятно, никаких сугробов и минусов. Как только разом и волшебников заработают в привычном режиме, артефакторные цепочки разомкнутся и саркофаг перестанет существовать. Фитк его знает, где Романовы сумели добыть такие технологии. Не удивлюсь, если основная схема разработана на моноземле, а потом уже наши умельцы внедрили туда артефакторику. Штука серьезная. Можно хоть корабль поколений строить и отправлять к Проксиме Центавра или еще куда-нибудь. Правда, непонятно зачем. Нет экономической целесообразности. Знаете, что меня не перестаёт удивлять? Сколько всего можно запихнуть в одну сферу. Мир идей кажется безграничным, но лишь там, где нет маны, ты понимаешь, что любая операция имеет свою цену. После того, как мы с Брукс, Чеховой и Кравтом призвали элементы саркофага, каждый почувствовал опустошение среднего точе, минимум на десятую часть. Не катастрофа, но повод задуматься. Любые манипуляции с маной, призыв, восстановление, стихийные атаки, хронопутешествия всё это пожирает ресурсы сильнее, чем я ожидал. Готоввы спросил я. Женя кивнула, крафт промолчал. Ким бросила менталистке пузырёк с голубоватой жидкостью. Я передал такой же портальщику. Легендарный Морфей S, способный уложить в хрустальный гроб любую красавицу или ветерана межмировых сообщений, свинтив колпачок Чехова одним глотком, опустошило содержимое пузырька. Крафт сделал то же самое, даже не изменившись в лице. Такада что-то прошептал. И вокруг залегающих в спячку волшебников начали вспыхивать жёлтые шестиугольники, разложенные нами прямо на снегу, элементы саркофага. Пару секунд, и на человеческие силуэты уже наслаиваются прозрачные полусферы. Я пропустил момент, когда Чехова вырубилось. Тело девушки осталось висеть в метре над землёй. дрейфуя в некоем аналоге стазиса. Вслед за менталисткой в бессознательное состояние провалился и портальщик. Метаморфозы продолжились. Сначала спящих окутала непроницаемая чернота, затем внешняя поверхность саркофага впитала в себя зимний лес, присыпанные снегом сосны, качающиеся на холодном ветру в ветке. Все это стало неотъемлемой частью саркофага, и я понял, что ничего не вижу. Вообще ничего. Лето, жара, муравьи и три идиота в зимних прикидах посреди всего этого. Мне плохо. Переброска в будущее на 77 с половиной лет — это вам не хухры-мухры. Средоточие практически опустошено. Перед глазами плывут темные круги, да еще и изнуряющее июльское пекло, от которого сразу начинает течь пот. Прислонившись к стволу дерева, я первым делом вкалываю себе аркс. Живительная волна прокатывается по всему телу, захлестывает разум, мгновенно прочищает мозги. Словно постоял под струями водопада или выбрался из душного помещения на балкон. Вдохнув полной грудью морской бриз, чёрные пятна исчезли, слабость тоже. Мои спутники занимались тем же, прикладывали инъекторы к шее, жали на спуск и вкатывали себе по кубику дорогущего препарата. Душно, сбрасываю куртку, шапку, свитер, перчатки и шарф. Остаюсь в полувоенных черных штанах, демисезонных ботинках на рифленой подошве, футболке и легком джемпере. Подумав, избавляюсь от джемпера. Становится легче, но вся спина мокрая, по вискам стекает пот. Брукс и Токада следуют моему примеру. У Кимберли сильное, высушенное многолетними тренировками тело. ловлю себя на мысли, что эта женщина напоминает мне Гончью, на фоне деревьев проступили контуры саркофага.